Глава 33. Лариса Павловна поднялась в квартиру, разделась и сразу поспешила к своему Серёженьке. Она знала, что он ее ждет, чувствовала это. Остаться один на один с человеком, который не реагирует ни на какие внешние раздражители, страшно. Но она уже 10 лет с этим справлялась. Уход за мужем был сложный. Каждый час поворот в кровати, чтобы не было пролежней а еще гигиена, отвод мочи, кала, кормление специальным питанием через трубку, суставная гимнастика и плановый прием лекарств. За эти годы Лариса стала для Сергея и опытной медицинской сестрой и уже мыслила как клинический врач. Да, было тяжело, но, слава богу, иногда помогал ее брат Андрей с уходом и массажем, а еще на несколько часов в день по будням приходила сиделка. Лариса удивлялась, как сама была еще жива в таких обстоятельствах. Когда-то они с Серёжей очень любили друг друга. Поженились совсем молодыми, еще после школы. Вместе выживали в коммуналке, затем купили квартиру, стали ее обустраивать. Муж носил ее на руках, постоянно говорил, как сильно любит, звал Ларису своей маленькой девочкой. А когда она забеременела, он помчался в магазин за сладостями и... попал под машину. Она хорошо помнила вечер того дня — как ей сообщили об этом, как она помчалась в больницу, как ее не пускали и как вдруг сильно заболел живот. Она остро почувствовала. все, ребенка нет. Потом была госпитализация, какие-то процедуры, тихие слова врачей. Она сидела, обняв собственные коленки, и рыдала, рыдала, рыдала. И молила только об одном, чтобы ее Сережа выжил. Больной, без ноги, без руки, неважно какой, лишь бы живой. И там, наверху, ее, кажется, услышали. Сергей остался в живых. Но вот только его состояние теперь трудно было назвать жизнью. Он не реагировал ни на какие слова, прикосновения или действия и просто медленно угасал в этой больнице. Тогда она забрала его домой. Потом были жуткие полгода привыкания к новой действительности. Она мало спала, плохо ела и все силы вкладывала в то, чтобы хоть как-то улучшить его состояние. А потом поняла. Он останется таким навсегда. И, взяв себя в руки, Лариса просто продолжила жить. Она ухаживала за Сергеем, ежедневно разговаривала с ним, читала ему книги, ставила музыку, а потом уходила рыдать в другую комнату. Работа с детьми в школе помогла Ларисе выжить, но кроме мужа ее по-прежнему мало что интересовало. С мужчинами она не встречалась. Отдавала Сереже все силы, все свое сердце, себя саму. И, несмотря на это, она почему-то заметила Арслана. Этот спокойный, улыбчивый, черноглазый мужчина понравился ей сразу. Он ничего о ней не знал, и это было хорошо. Она и не планировала ничего такого, просто смотрела на него каждое утро, и ей становилось светло и тепло от ответного взгляда. Врачи говорили, что Сережа все еще держится только благодаря ей, поэтому Лариса не собиралась предавать его и ни за что бы не ушла. Если он цеплялся за жизнь только благодаря ей, пусть так и будет. Она останется рядом столько, сколько понадобится. За все хорошее, за все минуты и часы счастья, что он ей подарил, за всю ту любовь, которая была когда-то у них, она будет рядом. «Ну, как ты тут без меня?» Улыбнулась женщина, присаживаясь возле его постели. Сиделка кивнула ей и вышла. Стала собираться домой. Скучал. Просила Лариса, роняя слезы: Прости, что долго! всхлипнула она и подоткнула край одеяла. Были дела. Ее муж все так же безучастно глядел в потолок.